Глава 26. Ричард, обещай, что больше не попытаешься от меня сбежать. Ричард поцеловал розу в висок. Утром, заметив, как девушка двигается, он едва со стыда не сдох. Совсем вчера голову потерял. Да как тут не потеряешь голову, когда при одном воспоминании о прошедшей ночи бросала в жар? И все же мог бы подумать... Им еще возвращаться, и едва ли Розе сейчас будет удобно в мужском седле. Так что, когда они оседлали лошадей, и Роза начала примериваться к стремени, Ричард обнял ее сзади, положив подбородок на плечо и мурлыкнул в ухо. — Не могу от тебя оторваться. Поедешь со мной? — Да. Она потянулась назад, приникнув всем телом, потерлась щекой о его щеку, и Ричард снова едва не забыл обо всем на свете. Они опять ехали вместе. Роза, боком в его седле, как в тот день, когда она спасла его. «Никакой столицы, слышишь?» Добавил он, для убедительности крепче прижимая ее к себе. Роза счастливо рассмеялась, но через миг смех оборвался, тело девушки напряглось. «Ты снова подумал о чем-то плохом». Ричард потерся носом мою макушку. «О том, что это тебе надо уехать в столицу?» Роза повернула к нему несчастное лицо. «Если на тебя идет охота, то в столице окажется куда опаснее». Он не лукавил. Здесь, в глуши, каждый новый человек наперечет, а в столице, где смешались люди и языки, убийцы затерятся куда легче. Легко пырнуть прохожего под ребро и раствориться в толпе. «Да и не буду я бегать от опасности». Роза вздохнула. Снова упрямо вскинула подбородок. «Но тогда хотя бы вели арестовать лорда Грея». «Не могу». «Можешь. Как владетель ты вправе миловать и казнить». Ричард покачал головой. «Формально — да. А на деле у меня нет доказательств. И если я арестую, не говоря уже о казни, лорда Грея взбунтуются не только те, кто уже готов ударить, но и те, кто пока колеблется, чью сторону принять. Будет много крови, если не новая война». На деле даже королева не могла никого казнить без суда. Политика, так ее и розеток. Для одних увлекательная игра, для иных сложная система сдерживаний и противовесов, не позволяющая власти одного человека стать абсолютной. Неважно, шла ли речь о монархии и стране или о лорде и его зависимых уделах. Отчасти именно это и погубило регента, Солдатская прямолинейность, с которой он расправлялся со всеми неугодными, никому особо не было дела до младшего сына Мартейнов, ложно обвиненного в измене и приговоренного к колесованию. Но никому и не хотелось оказаться на его месте. И потому, когда Ричард воспользовался древним правом вызвать обидчика на совете уделов, никто не стал ему мешать, хотя могли бы. А мое слово. «Слово против слова. Да и если ты верно пересказала тот разговор, то и к словам не прицепиться. Он скажет, что ты его неправильно поняла. И все». «Он может признаться, если арестовать и допросить». «Вздернуть его на дыбу?» Небрежным тоном поинтересовался Ричард. Роза прикусила губу и опустила голову. Видно было, как в ней борются ее представления о чести и страхах за него. «Он же тебя допрашивал!» Прошептала она. Он присутствовал при допросе, как начальник стражи, допрашивал Регент. Снизошел до того, чтобы самому явиться. Здоворово, видать, они успели ему досадить. Хотя, наверное, не стоит льстить себе. Не они единственный человек. Пока была жива королева дочь, хоть и объявленная самозванкой, регент не чувствовал себя в безопасности. Собственно, это и пытались вытрясти из Ричарда. Признание, что злоумышлял против престола, и место, где прячется самозванка. Ну и признание в убийстве Биорна Эйда, само собой. Но Ричард и не отпирался. Чего уж тут отпираться? С точки зрения закона это и было убийством. Ни вызова при свидетелях по всем правилам, ни секундантов. Остальные были слишком заняты. Охрана у лорда Биорна оказалось что надо. Да и сам он дрался за свою жизнь отчаянно. Если бы не реакция хранителя, неизвестно, чем бы закончился поединок. Ричард снова сунулся носом Розе в волосы. Аромат вербена и мяты окутал, отгоняя дурные воспоминания. И вдруг понял, что впервые за многие месяцы не видел кошмаров. Наверное, потому что этой ночью был неприлично счастлив. Даже сейчас, когда они говорили о не слишком приятных вещах, Счастье теплом разливалось по всему телу, делая его невесомым. Кажется, ветер повеет и взлетит. «Я не боюсь запачкать руки», — медленно произнес Ричард, заставляя себя снова вернуться в настоящее. Но, поверь, и на дыбе признаются не все. По лицу Розы разлился в ужас. Она охнула, обвила руками его шею, прижалась так крепко, словно его могло в самом деле унести сейчас. Он улыбнулся, обнимая ее в ответ. «Перестань, это было и прошло». Она кивнула, с видимым усилием заставляя себя отстраниться. «Так что тогда делать?» «Ждать», — пожал он плечами. «Пока он велит мне убить тебя?» «А может, придраться к какой-нибудь ерунде и вызвать?» Придраться будет легко, учитывая, что глаза застилала багровая пелена при одной мысли о том, что этот негодяй с сообщниками сделали из розы знамя и творят непотребство ее именем. Она ведь наверняка поняла, что похищение леди Эйлин – дело рук тех, кто называл себя ее союзниками, даже если поначалу и не хотела признаваться в этом сама себе. Как наверняка понимает. Даже заяви она сейчас во всеуслышание, что титул, земли и месть ей больше не нужны, даже если непрестанно будет твердить, что верна магистру хранителей, скажут, что он запугал девчонку и продолжал спасать, надеясь потом превратить в марионетку. Из розы никогда не выйдет покорная марионетка. Но откуда им знать, сколько силы в этой маленькой и хрупкой на вид девочке? вызвать. Ричард покрутил эту идею в голове так и эдак и понял, что ничего не получится. Никаких баллов охот собраний, где можно было бы его спровоцировать, до Совета Земель не планировалось. А просто приехать в Лог, вломиться в кабинет и отвесить лорду пощечину, все равно что убить без суда, с теми же последствиями. Да и вряд ли лорд Грей поведется на провокацию. Этот матерый волк не вчера родился. Едва ли велит. Если он еще не понял, что ты сорвалась с крючка, то скоро поймет. Как только до лорда дойдут слухи, что Роза побывала в замке Мартейнов и уехала оттуда в одном седле с Ричардом. Тогда чего ты намерен ждать? Пока он не проявит себя как-то иначе. Пока не ошибется, чтобы этой ошибкой можно было воспользоваться. Или пока тебя в самом деле не убьют?» Ричард рассмеялся. «Не волнуйся, я не собираюсь подставляться. В самом деле, сейчас ему как никогда хотелось жить. Что-нибудь придумаю. Просто мне в эту минуту совершенно не хочется думать ни о чем, кроме тебя». Она залилась краской. Ричард, не удержавшись, поцеловал ее за ухом, прошелся поцелуями по краю волос, про себя костеря кольчугу. Роза склонила голову, подставляясь под поцелуи, и Ричард подумал, что не так уж они торопятся в замок. Как раз неподалеку есть очень уютная полянка. Тут же вспомнил, что совсем недавно ругал себя за несдержанность и решил, что подождет пару дней. Где бы еще набраться терпения подождать? Что-то резко ударило его в лопатку. Хрустнуло, а через несколько мгновений грудь рванула боль — Ричард пригнулся, обнимая розу, закрывая собой. Свистнула над ухом. «Накаркал! Так его и розеток.